Лечение трудом как началось с насыщенной утренней летучки, так и до вечера продолжилось успешно. Брошенная на произвол судьбы безверного защитника Кости, я выдержала визит в свой кабинет словоохотливого Миссюрова, разобрала половину скопившейся за последний месяц электронной почты и даже сдержала рвотный рефлекс от нового суперхита музыкального чарта. «Не пересекись наши пути с Алой, можно было бы считать этот день невероятно удачным, но госпожа удача уже давно доказала, как сильно ко мне неравнодушно. Короткая передышка между делами закончилась так же быстро, как и началась. В длинном коридоре Али не нашлось другого места, кроме окна, возле которого мне вздумалось подышать свежим воздухом. «Наше высочество сегодня решилось не зайти до босса». Она достала из кармана жакета сигарету и, не спрашивая меня разрешения, распахнула окно рядом. На безрыбье и Генрих сгодится. О чем говорила эта стерва, я и не догадалась сразу. Понадобилось несколько секунд, чтобы связать появление Мисюрова в моем кабинете с идеей для новой сплетни. А тебя зависть мучает. От ментолового запаха дыма содержимое моего желудка второй раз за день подступило к горлу. Да нет. Алла закатила глаза. Тебя жалко. На эту реплику мой мозг смог выдать только расшифровке не подлежит. Причин жалеть меня я, как ни старалась, не могла найти ни одной. Рейтинг передачи не падал, претензий у начальства не было. Похоже, не дождавшись от меня ни слова, Алла заговорила сама. «Твой красавчик от тебя устал?» «Если ты о Косте, то он в больнице». Я с трудом сдержала желание повертеть пальцем у виска. «Да при чем тут Санчо Панса?» Очередная ментоловая струя дыма вместо улицы угодила в коридор. «Что?» «Девять вечера» а ни одного черного джипа. Алла взглядом указала на парковку под окнами. «Золушка покатится с балла на тыкве? Или ты уже начинаешь осваивать общественный транспорт? А не слишком ли сильно ты интересуешься моей личной жизнью?» Я попыталась улыбнуться, но, судя по отражению в стекле, улыбка вышла кривой, как после заморозки зуба у стоматолога. Может, своей стоит заняться? Глядишь, и понравится. Ну, я точно домой одна не поеду. Алла затушила сигарету о металлический откос и словно случайно уронила окурок на улицу. А ты добрее нужно быть с людьми, с мужиками особенно. Тогда бы, глядишь, и не кидали. Оставив последнее слово за собой, мисс Доброта и нравственность захлопнула окно и, как ни в чем не бывало, направилась дальше по коридору. Глупая, скандальная баба. Так и хотелось бросить ей след какое-нибудь сердечное напутствие, о любопытстве и уме. Но, вбитая в голову родителями воспитание, не позволила открыть рот и лишила этого маленького удовольствия. Спокойствие, только спокойствие. Вместо продолжения стычки прошептала себе под нос. «Все в порядке». Развернувшись к собственному кабинету, я глянула время на мобильном телефоне, достала ключи и только потом заметила на повороте в сторону лифта в чью-то тень. Непонятно, мужчина это был или женщина, неизвестно, сколько времени он наблюдал за мной, но для девяти вечера в коридоре радиостанции прохожих сегодня было подозрительно многовато. Вересова взяли, опасности нет, дыши, Жанна, дыши. Я постаралась взять себя в руки, только нехорошее предчувствие уже успело запасть в душу. Это. Нервы, слишком тяжелый рабочий день. Медленно, словно по минному полю, я направилась в свою уютную коморку, но как бы ни старалась успокоиться, мысленно уже вызывала такси и ехала домой.